Глава 73 Я не прикладываю усилий, чтобы сбросить любые мысли, которые могли бы меня загрузить. Сегодня с этим никаких проблем. Да и в целом я просто доволен жизнью, даже несмотря на то, что все не всегда гладко, или на то, что успел соприкоснуться с чувством сожаления. Заслуженно или нет... Пусть я буду в чем-то виноват, но эту вину я в буквальном смысле оставляю за спиной, когда отъезжаю от родительского дома. Ее я сбрасываю осознанно и целенаправленно. Не в однодневной перспективе, а в постоянной. Это и есть мой взгляд на ситуацию, моя официальная позиция. Я принимаю ситуацию и отпускаю. Пусть я буду виноват, да, но единственное, что мне остается – смириться. До ресторана, в котором я собираюсь поужинать, рукой подать. И у меня в запасе полно времени, тем не менее я проверяю, сколько будет длиться поездка в такси заблаговременно. Эта паранойя даже веселит, а причина у нее простая. Я очень сильно боюсь опоздать. Не хочу этого настолько, что организую себе получасовое ожидание уже на месте или дольше, если опоздать решит Диана. Я не против, если так случится. Когда дело касается ее, ожидание в любой форме приносит мазохистское удовольствие. Это еще один пучок незабываемых ощущений, которые мне открылись. Я смакую их вместе с виски, который попросил в качестве аперитива, когда занял свой столик. Досуг мне вполне могли бы обеспечить телефонные звонки с поздравлениями, которые даже в шесть вечера продолжают поступать хоть сильно поредевшие, но мне внезапно нравится альтернатива отключить звук и погрузиться в вакуум, в том числе в мысленный. Болтая в стакане лёд, я просто наблюдаю за залом, откинувшись на спинку маленького дивана и с шумом вдыхаю, когда вижу Диану. Ощущения примерно такие, как от виски. Удар по рецепторам. Ещё на пару минут меня выключает, потому что всё, чего я хочу, это смотреть. Силу этого я не в курсе, когда успел встать. Последние пару метров Диана преодолевает уже без сопровождения менеджера. Ее платье длиной до пола цвета вишни и блестит. Оно слегка осковывает движение, поэтому я предлагаю руку, чтобы помочь Диане сесть, но когда она принимает мою помощь, я не торопясь обнимаю ее сзади. Скрещиваю руки у нее под грудью, прижимаясь вплотную. Я целую ее шеи. Она открыта благодаря прическе. «Только не рассчитывай на то, что сегодня я буду смотреть тебе в глаза». «А куда ты будешь смотреть?» — с весельем спрашивает Диана. Я издаю расслабленный смешок, оставляя на ее шее еще один поцелуй. «Гораздо ниже», — отвечаю я. Она разворачивается в моих руках, забрасывает свои руки мне на шею. «С днем рождения», — говорит Диана. Наверное, мне стоило бы запретить себе к ней прикасаться. Когда женщина так выглядит, ее полагается просто созерцать, но я скольжу ладонями по деликатной ткани, ощущая потрясающие изгибы. «Спасибо», — говорю я. «Я пьяный». «Уже?» — с одного взгляда. Запрокинув голову, Диана смеется. Ее глаза горят, когда я в них заглядываю, а еще пилят меня знакомым, очень знакомым взглядом. Словно я снова на мушке и сдаю экзамен по обучающим урокам, которые получил. Не давить, не спешить, не форсировать. Экзамен, да. И я, кажется, сдаю его автоматом просто в силу того факта, что мне не пришлось к нему готовиться. Я чувствую свой придурочный кайф от того, что не знаю... Уйдем мы отсюда вместе или по отдельности. Я приму любой из этих вариантов, потому что получаю удовольствие априори и мне некуда спешить. Теперь это понимание – один из столпов, на которых стоят наши отношения. И мне кажется, даже экзамен не нужен. Тем не менее, я с удовольствием его пройду».